Изнывая от жары, Евсеев купил мороженое и, подойдя к нужному подъезду респектабельного дома на Малой Грузинской, задержался, чтобы его доесть. Красивый фасад из желтоватого кирпича, широкие окна, огромные балконы, треугольные и полукруглые эркеры в советские времена тоже умели строить элитное жилье. Правда, тогда квартиры не продавали всяким новоришам и скоро богачам, а бесплатно распределяли среди номенклатурных работников. В этом и состояла справедливость того времени. Отец считал, что это правильная справедливость. «Откуда у человека могут быть миллионы?» — возмущенно спрашивал он. «Ну, Билл Гейтс производит компьютерные программы, с ним понятно». Фили Киркоров дает концерты, тоже ясно. А депутат Вася Пупкин на какие шиши дом на Рублевке купил? Раньше всем все ясно было, украл или взятки брал. Потому они сами, жулики эти, и не высовывались. Бабки свои грязные не показывали, наоборот, прятали их. Боялись москвича задрипанного купить, про дачи уже и не говорю». хотя те дачи слова доброго не стоили, так, избушка на курьих ножках. А сейчас все у нас будто разом поглупели, делают вид, что не понимают. А у наших противников все-таки осталось. Потратил за год больше, чем заработал, значит, продался и на разведке. И, кстати, несколько наших агентов на этом провалили». Пожилой человек с маленькой собачкой на поводке вышел из стальной двери, подозрительно осмотрел Евсеева и проверил, захлопнулся ли замок. Контрразведчик доел мороженое, вытер платком липкие пальцы и позвонил в домофон. «Кто здесь?» — пророкотал в динамике начальственный баритон. «Здравствуйте, Валерий Петрович, я вам звонил сегодня. Заходите, третий этаж направо». Любитель мус Валерий Петрович Барский хорошо сохранился. Это был высокий, дородный мужчина со значительным выражением лица и уверенными манерами. Готовясь к визиту, он надел костюм и сорочку. Только галстук так и остался висеть на спинке стула перед зеркалом. И еще одно послабление этикету — тапочки вместо строгих туфель. Чем скромный пенсионер вызвал интерес госбезопасности, учтиво спросил хозяин, предложив Евсееву удобное кресло. Сам он встал у окна и зачем-то выглянул на улицу. «Я, знаете ли, всю жизнь об ЭХСС побаивался, а с КГБ никогда не пересекался», — Барский улыбнулся. «Хотя в том деле...» Елисеевский, Мосгортворк, ваши коллеги участвовали. Уж больно большой резонанс получился. А я проходил свидетелем, одним из нескольких сотен. Вы, наверное, тоже по тому делу пожаловали? Нет, я по другому вопросу, — успокоил хозяин Евсеев. Меня интересует московская богема 70-х годов, а точнее... «Некто дядя Коля, которого в этих кругах якобы хорошо знали». «А причем я и богема», — поднял бровь Барский. «Какая связь? Я ведь не артист, не певец. Но вы с ним дружили и тесно общались. У вас было много знакомых, друзей, приятелей. У нас к вам нет никаких претензий, так что вы можете чувствовать себя совершенно спокойно». хмыкнув Хозяин задумчиво прошелся по комнате. Ковер мягко гасил тяжелые шаги. Даже два ковра, они лежали друг на друге. Еще один, свернутый трубкой, стоял в углу. Евсеев незаметно осмотрелся. Квартира была набита вещами, которые в далекие 70-е годы считались предметами роскоши. Мебель из полированного ореха и карельской березы. «Хельга с фарфоровыми сервизами, повсюду хрустальные вазы, развесистая хрустальная люстра, вместительный четырехстворчатый шифонер, наверняка забитый до предела. Когда-то все это расценивалось как показатель жизненного успеха, а сейчас напоминало склад неликвидов или конфискованного имущества. У вас точная информация». Наконец произнес Барский. «Я всегда подозревал, что около меня велись сексоты. Ну, эти, которые выдают себя за друзей, а сами стучат в КГБ или ОБХСС. Но я так и не смог никого вычислить. Может, Мишка свиридов может, Галя Бехтина, может, он резко взмахнул рукой. Впрочем, что толку теперь гадать? Ладно». Я действительно вращался в тех кругах. С володи Высоцким водку пил, с ниночкой Архиповой ездил в Сочи отдыхать, у себя собирал знаменитостей. Им это льстило. Тогда торговля была в почете, можно было дефицит доставать. «Вы знаете, что такое дефицит?» Евсеев кивнул, слышал, отец рассказывал. Но бывший торговый руководитель не обратил на его слова внимания. Это сейчас все расслабились. Нужно что-то иди в магазин и покупай. Да еще вроде продавцам одолжение сделал. Деньги — товар, одним словом. А в наши времена было не все так просто. Для товаров сложную классификацию разработали. Например, товар достаточного ассортимента. Это то, что всегда на полках лежало. Кильки в томате, соль, костюмы отечественные, обувь. Их, правда, только напугало надевать, но это уже другой разговор. Барский едва заметно улыбнулся. Потом шел товар, временно отсутствующий в продаже, например, мясо, яйца, колбаса. Ну, а товара повышенного спроса — черной икры, дубленок, ковров, любого импорта — на прилавок вообще никогда не поступало. И тут роль продавца, особенно завмага, была совсем другой. Это он покупателям одолжение делал. Доставал то, что в магазине не продавалось. «А народ как же? Не возмущался?» — спросил Евсеев, чтобы поддержать разговор. «Тогда же книги жалоб были!» — Барский улыбнулся шире. «Вот...» Поликарпыч. Он заведовал продуктовым магазином на стоженке Крученый был мужик, хитрый и ушлый. Встречая его недавно, он рассказывает. Целую библиотеку собрал из жалобных книг. Сейчас читаю и смеюсь. Сколько они, дураки, всяких глупостей писали. А я их насаживал, как хотел, да еще комедию ломал. Ах, не пишите, да пожалеете, меня ведь накажут, ха-ха-ха. Евсеев нетерпеливо пошевелился в кресле. «Валерий Петрович, а как с дядей Колей? Знали вы такого? У него еще Волга была». э, -э, -э, -э, -э, -э Поклонник Мус махнул рукой. «В богемных кругах Волгой никого не удивишь». «Я сам, актрисулек, на Волге катал. Правда, на служебной, но да какая разница? Вы лучше скажите...» «Что делал этот ваш дядя Коль? Какова была его функция в том мире? Человека ведь по функциям запоминают. Вот про меня кого угодно спросите. А кто, ребята, вам шмотки импортные доставал? Туфли немецкие, сапоги югославские, даже дубленки итальянские? Никто меня ни с кем не спутает». Бывший торговый начальник непроизвольно сложил руки на груди и вскинул голову, на миг превратившись в памятник самому себе. «Особо выраженной функции у него вроде бы и не было», — проговорил Евсеев. Он уже понял, что и этот визит окажется безрезультатным. Тусовался в актерской среде... пользовался авторитетом, доставал знакомому юноше билеты, водил его в престижные рестораны. Так он гумик оживился барский. Это облегчает дело. Только это не моя сфера. Вам надо обратиться к толстому Томасу. Это Педрила опытный, он всех знает. Контрразведчик поморщился Да нет, он не гомик. У него была семья, жена, дочь. Валерий Петрович развел руками. «Это плохо. Тогда вы вряд ли его найдете. Таких, как он, были сотни. Плохо, что он не извращенец, нормальный мужчина и хороший семьянин», — улыбнулся Евсеев, вставая. «Меняются времена, меняются и ценности. А ведь в те времена замужеложство сажали». Барский хохотнул. «Да, ценности меняются». раньше хрусталь ковры сервизы и золото считались твердой валютой на вечные времена от долларов и фунтов все шарахались за них и расстрелять могли а что теперь мне делать со всем этим он обвел рукой пространство вокруг сегодня это рухлить никому не нужно пользуюсь старыми связями и сбываю понемногу за копейки то гомики живут совершенно спокойно и даже прятаться перестали. Телевизор включать противно. Я с вами совершенно согласен, искренне сказал Евсеев и направился к двери.